Глава тридцать первая. Агата. Около восьми лет назад. Останься со мной. Прошу тихонько, неуверенно. И, глотая слезы, поглаживаю руку Макара, который он опирается о больничную койку. Хоть на пару часов, едва не умоляю. Сердце в клочья. Тело ломит при малейшем движении. Живот болит всё сильнее по мере того, как я отхожу от наркоза. Пытаюсь повернуться на матрасе, чтобы поймать взгляд мужчины, но он упорно глаза отводит, смотрит в окно. Убирает руку, когда я веду ладонью вверх по предплечью, словно ему противно. Внутренности скручиваются в узел, сжимаются до предела и, достигнув его, будто лопаются во мне, взрываются. «Ай!» касаясь живота, через который простреливает резкий импульс. Пальцами наткнувшись на повязку, опускаю глаза. Коричневатая, пропитанная лекарствами и моей кровью, полоска выглядит уродливо, но еще ужаснее то, что под ней. Не разрез и свежий шов, а то, что я навсегда потеряла. Под повязкой утраченные надежды, разбитая мечта, которой никогда не суждено сбыться. Я и не подозревала, как сильно, да безумия любила и ждала неродившегося малыша, пока не потеряла его. Несмотря на уничтожающую агонию, в которой я мучилась на протяжении всего пути в больницу, и которая усилилась здесь, в приемном покое, в кабинете у врача, в операционной, куда меня экстренно отвезли. Несмотря на то, что я была на волосок от смерти, я жалела лишь об одном — Нашего ребёнка не удалось спасти. Выдыхают тяжело, будто напоминаю сама себе. Пытаюсь принять, но не верю. Не могу. Только недавно я ложилась в постель, поглаживая животик. Мечтала о том, как когда-нибудь почувствую первые шевеления. Как во мне будет барахтаться крохотный человечек, толкая то ручкой, то ножкой, а то и упираясь головой как однажды я, измученная и уставшая после родов, возьму его на руки, улыбнусь и расплачусь от понимания того, что я стала мамочкой, сына или дочки от любимого мужчины. Но вдруг счастье оборвалось. Резко, жестоко. Боль, мама, скорая, кровотечение. Приговор, как эпитафия, внематочная беременность как прощание с частичкой меня. Разумом я сразу поняла, что ребёнка не спасти, и изначально у него не было шансов, но сердце упорно не признавало этого, барабанило в груди, билось в ребра, будто пытаясь сбежать от суровой реальности. «Тебе надо отдыхать». Не глядя на меня, жалкую и порезанную, Макар поднимается со стула, толкает его слегка, и ножки с противным скрипом скользят по полу а у меня дежурство. «Опять? Ты только с очередного!» — всхлипываю я. Знаю, что он просто не хочет находиться рядом. «Что я говорил по поводу истерик?» Устремляет на меня холодный взгляд, но больше не имеет такой власти надо мной, как раньше. Я погибла вместе с малышом, а моя пустая оболочка по инерции ищет тепла и утешения в любимом. Но споткнувшись о ледяную стену, рикошетит. «У нас с тобой ребёнок умер, Макар». Плачу, не стесняясь слёз. Плевать, как выгляжу. И пусть ему не по душе такая я, разбитая и искорёженная. «Пока ты был на дежурстве!» В моём тоне мелькает обвинение. «Срок маленький. Там и не человек был, а так клетка», — цинично отзывается он. «Не переживай» бросает и отходит к окну. «Тебе совершенно все равно, ошеломленно ли печу я?» «Нет, я лишь оцениваю ситуацию с позиции врача», — оглядывается на меня. «Ты ведь тоже медик, Агата, будущий гинеколог. Мечтаешь им стать?» Убирает руки в карманы, а я головой качаю и зажмуриваюсь, выдавливая слезы. «Ни о чем я теперь не мечтаю». Должна понимать, что и как с тобой произошло. И о развитии эмбриона всё знаешь». Приблизившись, не целует, а будто клюёт меня в лоб. И тут же выпрямляется опять. «Ребёнка», — исправляя мужчину и распахнув глаза, буравлю его зло. Стиснув тонкие губы так, что их почти не видно, становится на лице, Макар окидывает меня уставшим взглядом и молча направляется к двери. Догадывает, что означает этот его маневр. Мужчина поступает так, когда недоволен моим поведением. Оставляет меня одну, чтобы я подумала и провела работу над ошибками. Но вместо этого я готова сорваться в рыдание, прокричать «Не уходи, молю!» и попросить обнять меня. «Как же плохо!» «Макар», — Сиплозову, — не реагирует. Сталкивается на пороге с моей мамой, взволнованной, нервной, багровый от злости, переживаний и наверняка поднявшегося давления. «Алевтина Павловна, вы вовремя. Передаю вам наше сокровище», — меняет тон Макар. «А я спешу в клинику». И исчезает, прежде чем мама успевает что-то ответить. Она смотрит ему вслед. Кажется, молнии в него мечет. «Мам, что врач сказал?» Шмыгаю я носом, сквозь пелену слез с трудом различаю приближающуюся ко мне фигуру. Чувствую, как проминается матрас рядом. И погружаюсь в тепло маминых объятий, осторожных, чтобы больно мне не сделать, и бережных, но не способных исцелить душу и тело. Молчание. Значит, все безнадежно плохо. И я реву надрывнее. «Девочка моя, тише!» — поглаживает меня по макушке мама. «Давай медсестропу порошу, чтобы успокоительное тебе вкололо». «Доченька!» — целует в висок. «Нет, потом!» — откидываюсь головой на подушку, пытаюсь моргнуть соленые капли, но они нескончаемым потоком льются по щекам. «Скажи, что со мной?» упрямо зыркаю на мать. Мягкие подушечки пальцев касаются щеки, поглаживают. Добрые глаза родительницы сужаются. Трубу сохранить не удалось. Вторая воспалена. Проговаривает она честно. Знает, что ложью только хуже сделает. Не переношу и не прощаю подобное. По-женски восстанавливаться некоторое время придется. Ты сложную операцию перенесла, моя храбрая малышка. «Хорошо, что мне позвонила». Промедление обрывает себя на полусловие, сама едва не плачет. Впервые вижу ее такой сломленной, а еще осознаю, как же сильно соскучилась за месяцы нашей ссоры из-за Макара, которого даже рядом со мной нет сейчас. Не было и ночью, когда все произошло, и если бы не мама, промедление могло стоить мне жизнью. Машинально заканчиваю ее фразу, но не чувствую страха. Ничего не осталось. Лишь один последний вопрос, что раненой птицы бьется в голове. «Теперь я больше не смогу забеременеть? Я никогда не стану матерью?» Мама напрягается, мрачнеет, ведет ладонью по моему лбу, смахивая проступившую испарину. «Станешь, конечно», — выжимает из себя улыбку. Но я предупреждающе головой машу. В конце концов, технологии ушли далеко вперед. Сначала тебе восстановиться надо. Буду лично тебя вести. Клянусь, все хорошо будет у тебя. Вряд ли. Морщусь от очередной вспышки в животе. Так, обезболивающий укол сейчас организую. Спохватывается мама. Но я хватаю ее запястье. Напряженно смотрю на нее. Ожидая пусть горькую, но правду. Есть риск, что естественным путем ты не сможешь забеременеть. Садится обратно. Проверяет мой шов, поправляет повязку. Но на этот случай существует ЭКО. Макар никогда в жизни не согласится на ЭКО. Обреченно выдыхаю, игнорируя ту ненависть, что вспыхивает в темных глазах мамы. Я теперь бракованная. Шесть лет назад. Перекатываю на ладони пилюли разных форм и цветов. Зачем-то достаю из баночек еще. Задумчиво изучаю их, погружаюсь в транс. В другой руке телефон с запущенным интернетом. Лента соцсети замерла на новости пользователя, которого давно пора бы удалить. Но решительности не хватает. Два года прошло после операции. Шов затянулся оставив жуткий рубец. Походу к гинекологам превратились в обыденность, но результаты неутешительные. Мама контролирует каждый мой шаг, поддерживает меня. Папа первое время вовсе дежурил под дверью. Оба боятся, чтобы я ничего с собой не сделала. Но если поначалу у меня были такие мысли, особенно после отъезда Макара, то сейчас... Я решила, что буду идти дальше, вопреки всему и на зло бывшему. Собираюсь проглотить таблетки, но чьи-то тёплые ладони вдруг накрывают мои. «Это что?» — хмурится мама, покосившись на телефон. А потом берёт в руки баночки с лекарствами. Вчитывается в название. Антидепрессанты и те витамины, которые мне недавно прописали. Новые. Всё-таки принимаю и запиваю водой. Не переживай, я не собираюсь прощаться с жизнью. И папу успокой. Сколько можно следить за мной, как за сумасшедшей? Я и не...» Осекается, протянув руку к телефону и развернув его к себе экраном. «Вот урод!» — выплевывает ядовито. «Почему же?» — забираю гаджет. «Он очень красивый, и невеста подстать». «Профессорская дочка». Молоденькая, правильная и здоровая. Заканчиваю сорвавшимся голосом. Разглядываю фото в соцсети. На нём счастливые молодожёны. Цветочная арка, белое платье, костюм с бабочкой, свадебный букет на фоне Сиамский залив. Когда-то Макар обещал мне медовый месяц за границей, пышную свадьбу, лимузин и вообще много чего обещал будто озвучивал мечты 18-летней девочки, не планируя воплощать их в жизнь. Да и судьба внесла свои коррективы. Он все-таки уехал на ту стажировку два года назад. Пока я лежала в больнице, он повышал квалификацию. Так усердно, что перестал звонить сам, а со временем начал сбрасывать мои вызовы. В итоге разорвал наши отношения короткой смс -кой. Вот и все, чего я оказалась достойна. Нескольких слов. Позже я узнала, что в той поездке Макар познакомился с дочкой профессора и не упустил своего шанса на карьерный рост. С таким тестем перед ним открывались двери всех клиник. «Пусть к черту катится!» — проклинает его мать, пока я заношу палец над иконкой удаления контакта. «Пусть будет счастлив!» — шепчу нажимая подушечкой. Ничего, ты тоже будешь. Наоборот, бог от козла отвадил. Приобнимает меня мама, покачивает, как в детстве. Скоро диплом медсестры получишь, потом в институт поступишь, мечту свою исполнишь, выучишься, работать со мной в клинике будешь. Планирует мою жизнь, не спрашивая мнения. Мужчину хорошего найдешь? ЭКО сделаете, и будет у тебя семья. Да не надо мне мужчин больше никаких. Выбираюсь из маминых рук. И с беременностью тянуть нельзя. Гинеколог не может точно прогнозировать, что со мной будет через год или два. На каждом приеме анализы разные. То позитивные сдвиги, то откат назад. Да ты ведь сама в курсе, видела мою карту. И доверяешь светилам медицины, к которым отправляешь меня. Так что... Уверенно встречаю чёрный взгляд. Я хочу сделать ЭКО сейчас, пока организм не сдался окончательно. Но... Приоткрывает губы она, но так и замирает, не проронив ни слова. От донора улыбаюсь. Я долго обдумывала всё и приняла решение. Хочу ребеночка от анонимного папы, чтобы он не имел никаких претензий к нам. Это будет только мой малыш. Никто мне больше не нужен. Повышаю голос, в котором прорезаются стальные нотки. Мам, ты знаешь, что если я что-то задумала, то не отступлюсь. Вопрос лишь в том, на моей ли ты стороне. Медлит, хмурится, но все же кивает. Я помогу. Проконтролирую весь цикл ЭКО от и до, — заключает мое лицо в ладони. Только бы ты опять научилась радоваться жизни. Малыш научит, — подмигиваю ей.